Пот лился градом, но он медленно, скапливаясь в районе подмышек. Хотя пропитанная, как губка, майка не могла ему помешать. Это давало о себе знать уменьшенные силы тяжести. Как ни странно, он испытывал от этого удовольствие. Удовольствие и усталости. Датчики перед глазами фиксировали пульс, давление и прочие медицинские характеристики. Одновременно они показывали изменения внешней среды. Сейчас началось понижение окружающей температуры. Важно было не сбрасывать темп вращения педалей. Когда стрелка электрического градусника перескочила отрицательную область, Хадас покрылся испариной, но это было явно лучше 50-градусной жары, которая отмечала середину запланированной дистанции. Если бы это был натуральный велосипед, он бы за время тренировки отмахал километров 50, а перед этим была центрифуга. Но близок, близок был конец этому самоистязанию. Когда прозвенел звонок, отмечающий окончание упражнения, Хадас соскочил с тренажера и выбрался из термокамеры. Тело сразу покрылось гусиной кожей. Здесь, в основном зале, было тепло. Хадас произвел несколько движений, успокаивая сердце, стянул майку, обычную, без всяких технических вывертов. В этом была своя прелесть. В ней он имел возможность ощущать свой собственный пот, а не поглощающие его пластины. Возле душевой Хада столкнулся с Фериклом, только на днях, вернувшимся с матушки земли. Тот сидел в кресле, запрокинув голову, и, похоже, умирал. Хада тронул его за плечо. «Что, тяжко после отпуска, а?» Ферикл открыл глаза. Они были красные от прилива крови. Скорее всего, после центрифуги. «Сдохнуть хочется, друг, ей-богу!» «Как там в цивилизации?» «Там-то. Вам расскажи, так все рванете. Ищи потом!» «Ну, насчет всех ты не прав. Пойдем ополоснемся. Ты, наверное, закончил?» Ферикл тяжело поднялся. «Думаю, для первого раза довольно, а то сильно жить хочется!» Когда они, раздевшись, стали под воды, Хадас продолжил беседу. «Так вот, например, Руи твоя цивилизация даром была не нужна. Пенсион отвоевал, но, как видишь, даже не стал ее получать. Мне кажется, даже если бы не трагедия, он бы все равно остался здесь». «Да, у вас тут столько всего случилось, пока меня не было. Но скажу откровенно, Скелачи был кретин старой закваски. Я бы на его месте не полетел. Пусть бы молодые рисковали». Вот цар, например, отказался на отрез, и что ему сделали? Даже на губтвахту не сел пока. Тем более ты у нас теперь знаменитость. Тебе надо бы знать. Похоже дело идет к тому, что нас всех тут очень скоро спишут, не глядя на заслуги и стаж невесомости. Это почему? Хадас заинтересовался. Ходят слухи, Ферикал снизил голос. И цыголовые вывели каких-то мутантов с помощью облучения генов или какого-то специального режима воспитания. Эти получеловеки сразу с пеленок готовятся в пилоты. Они выносливее роботов. У них какие-то укороченные нервные связи или вовсе искусственные нервы. В общем, реакция моментальная. Ты вот видишь в переднем экране то, чего там уже нет, а вон истинную картину. Вот такие пироги с котятами. А откуда ты знаешь? Неважно. Ты лучше подумай, куда податься без пенсии. Перунда, все это. Кто этих мутантов пробовал в бою? Не знаю. Может, их вообще нет. Я за что купил, зато и продаю. Ладно, не злись. Лучше скажи, что там приволок тесей? Не за тебя же одного его пригнали с земли. Я в контейнеры не заглядывал. Знаю, привезли несколько новых людей. Может, даже пилотов. Ну вот, а ты говоришь, нас спишут. Ну пока. Хадас застегнул комбинезон и направился к себе. В коридоре ему попался незнакомый парень с пилотскими нашивками военно-космических сил. Если привезли пилотов, подумал Хадас. Значит, прибыли боевые машины. Ведь не знали же вк что здесь теперь переизбыток техники и нехватка людей. Хотя и Тора в последнее время поубавилась. И как они почувствовали, что базе это позарез нужно? Ведь до последних недель все на Мааре было в норме. Никто не задыхался без подмоги. Бомбили себе незащищенную территорию, перемалывая песок в пыль. Может, теперь и ему дадут космолет? После возвращения он еще ни разу не участвовал в боевых вылетах. Полеты вблизи астероиды у портала не в счет. Он не жалел об этом. За время плена он привык думать об отвлеченных вещах и относиться к жизни несколько по-философски. Правда, последние дни его одолевали мрачные мысли. Но ведь было чего Кроме всего, юридическое обвинение в шпионаже до сих пор официально не снято, и он опасался, что с обратным рейсом Тисея его возьмут за белые рученьки и отправят на землю для уточненных разбирательств по поводу пребывания в стане врага. Чтобы как-то отвлечься, он увеличил нагрузку на тренировках. И дольше обычной нормы корпел над учебниками. Но и это не помогало.